Глава девятнадцатая. То, что было. Я проснулся и открыл глаза как раз в тот момент, когда Нокс задумчиво тянул к моему носу пальцы. «Даже не вздумай», — произнес я. Нокс вздрогнул и поспешно убрал руки. «Я уж испугался, что ты опять не проснешься и придется вызывать Сенту Бол. Решил вот ущипнуть попробовать, чтобы уж наверняка...» За нос я поморщился. «Здорово придумал!» «А что бы ты сделал на моем месте? Уверен, что то же самое!» Нокс пожал плечами. «Ты как вообще?» «Я? Отлично!» — честно ответил я. «Лучше не бывает!» А я и правда был отлично. Спал не просыпаясь всю ночь, но при этом привычно проснулся, как только рядом со мной начали происходить вещи, которые не должны происходить. Короче говоря, я вернулся в форму. Но это даже не самая хорошая новость. Реально хорошая новость заключается в том, что машина профессора действительно сработала, и сработала именно так, как он и предсказывал. Я помнил все, что мне снилось. Посекундно помнил, до да последней мелочи. Так, будто все эти события записали на пленку и засунули мне прямо в голову. К сожалению, эта пленка все еще оставалась нарезанной на множество кусочков, но теперь они стали чуть длиннее, и их набор выглядел менее хаотичным. Какие-то фрагменты так и сохранили свою продолжительность в половину секунды, но зато другие растянулись уже до двух секунд, и в них можно было проследить какой-то сюжет. Их было всего три, но если постараться, между ними даже можно было построить логическую связь, что превратило бы их в части единого сюжета. В первом эпизоде я видел, как Марк встречается с неизвестным мне высоким человеком, одетым во все черное и с капюшоном на голове. Даже обтягивающие перчатки на руках были черными. Единственным ярким элементом его образа была белоснежная маска, отдаленно похожая на птичий череп, в глубине глазниц которого блестели неестественным искусственным светом холодные голубые глаза. Этот человек, если это, конечно, человек, передал Марку небольшой, с ладонь размером конверт, и пока парень раскрывал его, уже исчез. А когда конверт был вскрыт, оказалось, что внутри него небольшая фотография какого-то молодого парня, совершенно мне неизвестного. И на этом воспоминание обрывалось. Второй обрывок памяти демонстрировал Марка в каком-то переулке. Он держался руками за угол здания и осторожно, воровато выглядывал из-за него. Смотрел на дорогу, на проезжую часть, на которой колесами вверх лежал покорёженный спортивный автомобиль. Из его разбитых окон вырывалось пламя такой температуры, что люди рядом с огнетушителями в руках могли лишь закрываться руками от жара, и никто не решался подойти. И, наконец, третье воспоминание показывало, как Марк идет вечером по переулку, внимательно вглядываясь в каждую густую тень, попадающуюся по пути. Вглядывается, но все равно пропускает, как одна из теней вскипает, надувается и принимает форму того самого птицеголового существа. Существо протягивает в сторону Марка руку в черные перчатке. Его пальцы требовательно шевелятся, словно Марк должен что-то в них положить. И конец. Каким на самом деле должен быть порядок этих картин и как с ними согласуются все остальные, буквально на пять кадров, еще предстоит узнать. А узнать это можно было только одним способом. Позвонив профессору. Ну «Да-да», — отстранённо произнёс Громов в трубку. «А, Марк! Рад слышать! А вы почему не спите в такой поздний час? Ночь на дворе». «Профессор, вообще-то сейчас утро». Я прокашлялся и вздохнул. Неудивительно, что Громов опять погрузился в науку и забыл про время. «Впрочем, ладно, у меня новости по поводу моей памяти и вашей терапии». «О, это отлично! Это нам нужно!» — воодушевленно заявил профессор, и на фоне что-то зазвенело. То ли ложка по чашке, то ли скальпель по кювете. «Я внимательно вас слушаю. Как ваши воспоминания? Как спалось?» Я вкратце, без подробностей и уж тем более без своей интерпретации видений, рассказал профессору об успехах, и он воодушевился. «Прекрасно! Просто прекрасно! В пору писать новую статью о вас! Марк, вы просто клад для ученого! В научном сообществе ваш случай произведет фурор!» «Точно-точно!» — усмехнулся я. «Не зря же меня хотели закопать живьем. Что уж там говорить. Но расскажите, что будет со мной дальше, профессор?» «Дальше?» — растерянно переспросил Громов, которого я, видимо, выдернул из грез о новой научной работе. «А, дальше. Надо полагать, что раз процесс первичной дефрагментации прошел удачно, то дальше ваша память справится и сама по себе. Она получила первоначальный толчок, так сказать, узнала необходимую последовательность действий, и теперь остается только ждать». «Ждать чего?» ждать когда ваша память снова начнет воспроизводить обрывки ваших утерянных воспоминаний конечно же с каждым разом они будут все продолжительнее память будет собирать из кусочков цельную картину и когда она служится то останется в вашей памяти словно никуда оттуда и не пропадала по крайней мере я предполагаю что будет именно так надеюсь что это будет именно так и как я уже говорил случай особенный и достоин того чтобы о нем написать статью в уважаемом научном журнале вы не находите Это же просто прорыв. Согласен, прорыв так прорыв. Пока я буду наблюдать за своим состоянием сам. Ладно, док, я позвоню, если что-то еще изменится. В обязательнейшем порядке. В обязательнейшем. Держите меня в курсе. А я пока... Да. Надо все записать. Где же моя ручка? В трубке опять что-то брякнуло, потом упало. Похоже, Громов принялся выискивать ручку и уже мысленно попрощался со мной. Поэтому я просто сбросил вызов и посмотрел на Нокса. Тот копался в шкафу в поисках того, что надеть сегодня. Услышав, что я закончил разговор, он высунул голову из шкафа и снова спросил: "Все нормально, ты здоров? Точно не нужно сын тубул. Ну, если только для того, чтобы ты полюбовался на нее". Я улыбнулся. Нет, все отлично. Идем завтракать. Этот день был удивительным не только из-за того, что я смог совместить хороший сон и возможность запомнить, что мне снилось. По сравнению с тем, что произошло дальше, этот факт, пожалуй, вообще отходил на второй, если не на третий план. Сегодня я узнал новое для себя плетение. На самом деле оно было простейшим, состоящим из всего двух цветов и смешанных в почти равных пропорциях. Заклинание делало простейшую вещь, превращало воду в бензин. Именно это и делало его новым для меня, потому что в моем мире бензина не существовало. У нас имелась нефть, которую мы называли «каменная кровь», а также имелись различные масла и смеси того и другого. Их использовали в основном в военных целях, чтобы делать зажигательные стрелы и снаряды для катапульт, поджигать замковые рвы и всякое вроде того. И превратить ту же самую воду в одно из этих веществ или даже в их смесь было совершенно нетрудно. Но такого сложного продукта, целого технологического процесса как бензин, не имелось, и поэтому никто не придумал, как его сделать магическим способом. Конечно, за основу можно было взять формулу плетения для превращения воды в нефть и постепенно изменять вектора, насыщение и процентное соотношение разных цветов, и в итоге даже получить вместо нефти тот же бензин, но на это ушло бы несколько сотен тысяч попыток и уйма времени не говоря уже об опасности того, что в процессе получится какое-нибудь вещество, которое взорвется просто само по себе или вследствие ошибки в плетении. Правда, все равно находились больные на голову экспериментаторы, которые жизнь клали на то, чтобы изменять уже существующие плетения и находить новые интересные вариации. Некоторые из таких людей даже доживали до старости. Некоторые даже с полным комплектом конечностей. Но я к таким экспериментаторам никогда не относился. Мне было достаточно и тех тысяч плетений, что уже придумали, опробовали и утвердили маги всего мира. Что точно работало, не имело побочных эффектов, за что можно было ручаться. Теперь к ним добавилось и новое плетение. Ничего сложного в нем не было, поэтому я очень быстро превратил литр стоящей передо мной воды в бензин, потом обратно реверсировав потоки, и для закрепления еще раз. Ванесса сидела за соседней партой, и у нее никак не получалось превращение. Она понаблюдала за мной, фыркнула и так злобно зыркнула на свою стеклянную емкость, что та моментально треснула и рассыпалась на крошечные кусочки, а вместо воды с парты на пол потекло что-то розовое и густое. Нокс вместо бензина почему-то превратил воду в клубничный сироп, а его подружка Фрейя, засмотревшись на него, вчернила. И как только им это удается! Ну, то есть сам механизм я, конечно, знал, и он был сложен. Всего-то нужно было в процессе создания плетения сосредоточенно думать о том, что ты собираешься получить, а не отвлекаться на посторонние мысли. И дело в шляпе. Когда ты отвлекаешься, когда думаешь о чем то другом, то как бы идеально ты не отработал плетение. Сколько бы раз и в каких бы условиях ты его не повторял, вбивая его в мышечную память, то получится все равно что-то другое. Потому что в процессе ты будешь думать о чем-то другом, и подсознательно организм будет пытаться создать плетение именно для этого. Ошибки могут быть совсем небольшими, буквально на миллиметры, если не на микроны. Но микрон тут, микрон там, и в итоге получается совсем другое плетение. Порой даже совсем других цветов. И повезет еще, если в итоге получится что-то среднее между тем, что ты собирался сотворить, и тем, о чем думал, а не какой-нибудь потусторонний монстр. «Ну а Ванесса — вообще особый случай». «Кстати, если бы не Ванесса и ее мотоциклы, я бы даже запаха бензина до сих пор не знал. И даже несмотря на то, что в классе имелся демонстрационный образец, то не уверен, что у меня получилось бы с первого раза сотворить из воды бензин». «Это очень важное заклинание», — вещал Эрен Согер, прохаживаясь между студентами. «Каждый маг в Академии — это не просто уникальная боевая единица». Это еще и вспомогательная единица, а в ряде случаев еще и командир. Вполне может случиться такая ситуация, что техника отряда останется без топлива в опасной зоне, и ожидать подвоз будет означать почти гарантированно подставиться под удар. В такой ситуации любой источник воды послужит для отряда заправочной станции тоже. Главное, чтобы маны хватило. Поэтому заклинание необходимо изучить и натренировать навык его применения в любых ситуациях. Вот так. Мир другой, а порядки все те же. Магия используется в том числе и для войны. Можно даже сказать, в первую очередь для войны. Кроме этого, на этой неделе студентам впервые преподавали основу магических дуэлей. Вообще складывалось ощущение, что администрация Академии первые две недели позволяла студентам просто привыкнуть к тому, что они теперь студенты, а не избалованные наследники знаменитых родов. И только сейчас, собственно, началось обучение. Конечно же, называть то, чему учила как курс тетя фрейи кстати говоря, дуэлью, не повернулся бы язык ни у кого, но тем не менее это было первым шагом на пути к ним. По сути, когда нас ставили в парах друг напротив друга, то у нас была только одна цель. У атакующего создать определенные плетение, простейшую направленную вспышку, назначение которой «ослепить конкретного противника», А задачей второго было уловить момент атаки и сделать самое простое, что можно придумать в качестве противодействия. Закрыться щитом из белой маны. Это был самый обыкновенный и базовый уровень защиты, который, по сути, даже не защищает человека толком, а лишь снижает интенсивность воздействия заклинания. В быту никто заклинания из одного цвета не плетет, а вот щит защищает как раз от конкретного цвета, потому что возможности делать многоцветные щиты попросту не существует. Стоит добавить в направленную вспышку, состоящую целиком из белой маны, капельку зеленой и превратить ее в обжигающую вспышку, и белая часть заклинания поглотится щитом, а вот зеленая уже нет, и итоговый результат будет зависеть от того, под каким вектором и с какой интенсивностью посланная зеленая мана будет взаимодействовать с телом. Поэтому опытные маги на лету распознавали заклинания, которые плел их противник, и отвечали контрзаклинанием. тем же самым только в противофазе. Это был единственный действительно надежный способ защититься от чужой магии. Ну и личная защита, конечно. Занятия по магическим дуэлям плотно вошли в расписание, и это внесло хоть какое-то разнообразие в тоскливую череду лекций. Мы учились создавать направленную вспышку и ослеплять противника. Потом учились правильно и быстро выставлять щиты. Память Марка больше не просыпалась, но я все равно каждый вечер ложился спать с наказом самому себе обязательно запомнить, что приснится. Если приснится, конечно. И каждое утро приходилось констатировать, что в очередной раз ничего не произошло, и обрывки памяти Марка почти не объединились в цельную картину. Так минуло еще неделя, и настало время очередного выезда в город. Ванесса за неделю успела погонять меня по правилам дорожного движения этого мира. Она убедилась, что я знаю их идеально, опять же спасибо профессору, и обещала, что добудет для меня водительское удостоверение, чтобы я мог свободно ездить на мотоцикле по городу. Я не вполне понимал, зачем мне это, но отговаривать ее было бесполезно. Она уже загорелась идеей. Автобус уже привычно отвез нас в город и высадил на главной площади. Поймав такси, мы с Ванессой добрались до делового района города, где она потащила меня в лабиринт переулков в поисках одного ей известного места. Мне даже интересно было, чем все это закончится. Поэтому я шел за ней, не забывая крутить головой по сторонам и запоминать все, что меня окружает. Чисто на случай, если вдруг останусь тут один и придется отсюда выбираться. Дойдя до непримечательного серого здания, Ванесса сверилась с телефоном и довольно кивнула. «Тут, подожди две минуты, я сейчас вернусь». «Засекаю», — я демонстративно посмотрел на экран телефона. Ванесса показала язык, Потом чмокнула меня в щеку и скрылась за дверью здания. Я же остался стоять на улице, лениво копаясь в сети через телефон в поисках возможности каким-нибудь образом быстро раздобыть себе собственный мономат. По всему получалось, что возможности такой нет. Ни быстро, ни медленно. Вдруг кожу обдала легким холодком, и на телефон упала тень. Ко мне кто-то подошел. Именно ко мне, а не шел мимо или направлялся в здание рядом. Я оторвал взгляд от телефона и посмотрел на невзрачного невысокого мужчину. Он разглядывал меня и неуверенно улыбался, будто не знал, как начать разговор, который начать ему надо было просто позарез. «Простите», — произнес он. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» И, кажется, сам понял, какую глупость сморозил, поджал губы и нахмурился. А я, не мешкая, быстро осмотрел его магическим зрением. Как-то не верилось, что из всей толпы, что проносилось по тротуарам, случайный прохожий выбрал бы для своего вопроса именно того, кто всем своим видом показывает, что никакие контакты с окружающими ему не интересны. Я даже почти не удивился, когда увидел, что вокруг человека летают тонкие клочки черного дыма, появляясь где-то у него за спиной. В зеркальной витрине четко было видно, из чего конкретно они берут свое начало. Из печати Вальтора.